4. CPA-сети и рекламодатели. Про CPA-сети. CPA-сети подразделяются на те, в которых представлено сразу много вертикалей, и сетки конкретной направленности, например, товарные или mobile. Первые представляют собой чаще всего что-то вроде маркетплейсов в сфере CPA, но опыт показывает, что удобнее работать с сетями, которые специализируются на двух-трёх смежных вертикалях. У них там большой опыт, и они могут помочь дельным советам советом своему вебмастеру. Сети также делятся по гео. Российские сети изначально специализировались на СНГ, но таких становится все меньше. Когда-то наш рынок арбитража был заключен в рамках СНГ, и мало кто решался работать с буржем. Так было еще в 2016 году. Некоторые арбитражники выходили за географические рамки, но уж точно мейнстримом назвать это было нельзя. Сейчас же, кто заходит в более-менее крупные источники, не видит смысла фокусироваться только на России и русскоязычном пространстве и ищет крупные сети, в которых представлены разнообразные гео. Естественно, что на начальном этапе будет легче регистрироваться и работать в CPA-сетях родом из СНГ-пространства с нормальным русскоязычным саппортом и понятной структурой. Сейчас все сети более-менее схожи по структуре, но разобраться в русскоязычной будет просто проще. Зарубежные сети называются чаще всего Affiliate Network или CPA Network. Напоминаю, что это одно и то же. Affiliate, CPA ПП сеть, партнёрские программы. Все самые крупные сети родом из США, так как это родина диджитал маркетинга. Однако стоит отметить, что сети родом из СНГ за эти годы очень сильно преуспели в качестве. Теперь продукты родом из постсоветского пространства достойно конкурируют, а иногда и превосходят зарубежные сети. Культура рынков на западе и у нас довольно сильно отличается, но ну а механические рынки имеют одинаковую структуру. Например, западные сети и аффилейт-мастера не объединены в такие тесные комьюнити. В русскоязычном CPA мире есть четко обрисованная тусовка, которая отделена от digital. У нас привычно показывать свои заработки, кичиться результатами. Оттого и конференции, которые проводятся в русскоязычном пространстве, отдают пафосом и проводятся в формате шоу. В Америке такого нет. Например, есть сеть ClickBank, одна из самых крупных. Ты заходишь и видишь дизайн 2005-2006 годов без единого грамма люксовости, современности и новейших диджитал трендов. Обычный рабочий кабинет со списком офферов. Там никто не будет возиться с арбитражником, подбадривать словами: "Давай, заливай". Да, есть персональный, адекватный, нормальный саппорт и всё. В бурже значительно больше веб-мастеров, и к работе они относятся по-другому, как к работе. У нас же это а манимейкинг с примесью трейдинга. Среди зарубежных арбитражников, например, распространен email-трафик, а у нас его считают скучным делом. Кто-то совмещает настройку таргета и немножечко подрабатывает в CPA. То есть арбитраж в западных странах не оформился в сильное обособленное направление с крутым комьюнити. Почему у нас иначе? Ребята из СНГ исторически были всегда более голодными, и когда в CPA увидели схемку для заработка денег, то восприняли ее как вау-возможность и стали воспринимать себя как носителей какого-то сакрального знания. Мы стали воспринимать себя теми, кто умеет делать деньги в интернете. У остальных стран, в которых экономика посильнее и денег побольше, сфера CPA осталась одним из направлений, где можно зарабатывать. Ничего выдающегося и тем более сакрального в сфере арбитража никогда не видели. Такое отношение сказывается и на дизайне, и на подходе к работе. В целом все более спокойны, и из-за этого сложнее проходить модерацию в CPA-сетях. Начинающим лучше работать с известными крупными сетями. Это убережет от кучи ненужных проблем. Сейчас сетей стало очень много, и вероятно, дальше будет только больше. Даже в нашем СНГ пространстве я уже потерялся в их количестве. Буквально еще в 2016 году, когда я сам управлял собственной CPA-сетью и ещё мог обозреть в целом весь рынок и было представление общего количества сетей. С тех пор прошло больше пяти лет, и количество CPA-сетей стало просто космическим. На меня постоянно подписываются в социальных сетях, каждую неделю всплывают новые названия. Правила начинающего арбитражника не ходить в молодые и незнакомые развивающиеся сети. Совершенно непонятно, откуда они и насколько серьезно планируют работать. Одно дело, когда вы находитесь в комьюнити и видите, что какой-то ваш знакомый мутит сетку. Здесь вопрос личного доверия, и если вы уверены в своем знакомом и его проекте, заходите и прочь сомнения. Многие начинающие сетки за счет этого выживают и развиваются, выезжая на знакомых. Но если вы только зашли в сферу ОСП, можете легко наткнуться на недобросовестные сети, которых, к сожалению, тоже хватает. Совсем не обязательно, что недобросовестные сети делают люди, которые хотят кого-то обмануть. Просто эти люди не умеют делать бизнес. ведь CPA-сеть это полноценный бизнес с чёткими бизнес-процессами. Если делать его плохо, то могут возникать проблемы и убытки. Ясное дело, кто в таком случае автоматически пострадает? Вебмастера просто не получат свои выплаты. CPA-сеть должна вас любить. Это неофициальное правило работы с сетками, особенно в СНГ. Вы находитесь в ситуации, когда вы нужны ей, а не она вам. Сетей очень много, и офферы в целом одни и те же. Эксклюзивных офферов не так много, а вот у вас есть трафик. Если вы действительно спец, который умеет добывать трафик, то вы будете ценным активом для любой CPA-сети. Конечно, не стоит зазнаваться, всегда выстраиваете нормальные партнерские отношения и ожидаете такого же отношения со стороны сети к вам. С обеих сторон должна быть позиция Давайте вместе делать деньги. Если вдруг саппорт общается свысока, можете говорить спасибо и прощаться с такой сеткой. С такими ребятами у вас скорее всего вряд ли что-то получится, и просуществует сеть недолго, ведь помощь саппорта это ключевой фактор успеха на старте. С менеджером отношения нужно сразу выстраивать хорошие. Он ваш проводник к деньгам, потому что он в курсе трендов, что льется лучше, а что проливается сейчас плохо. Он источник информации а вы для него источник трафика и, соответственно, денег. Отношение win-win. Про рекламодателей. Рекламодатели это те, кто обращается в CPA-сети за рекламой и размещает офферы. Бывают очень крупные и всем известные компании, типа Озон, Яндекс и так далее. И довольно много появляется ноунеймов, которые обычно обитают в товарке. В этой вертикали довольно много микрорекламодателей. Это и понятно. Покупаешь товар в Китае, привозишь в страну и закидываешь в CPA сеть. Рано или поздно у арбитражников возникает желание поработать напрямую с рекламодателем. Я рекомендую с этим как минимум не торопиться. С начинающими и маленькими не стоит работать на начальном этапе, в принципе. У них небольшие обороты, нет запаса прочности, и при любой нештатной ситуации они могут схлопнуться. Приходит плохой выкуп и начинает сыпаться вся схема работы, а страдает в итоге вебмастер, который остается без выплаты. Такое бывает и с подписками казино, у которых может запросто отвалиться какая-то платежка или прилетят возвраты платежей. Мелкие рекламодатели с микробюджетами будут бороться за каждый цент. Поэтому перевыставлять любые возвраты или зависшие платежи будут именно на арбитражника, упрекая его в том, что он налил некачественный трафик. В случае работы с CPA-сетью любые трудности, которые возникают у рекламодателя, решает сама сеть. Она выступает в роли третейского судьи между рекламодателем и арбитражником. Через CPA-сети работать безопаснее и спокойнее, а соответственно, зачастую и выгоднее. У сетей рекламодателей много. и Если один вдруг начинает обвинять какого-то веб в некачественном трафе, что он налил фрод, то всегда можно поинтересоваться у других реклов, с которыми работал арбитражник. Если другие говорят, что все нормально, то очевидно, что недовольный рекламодатель что-то темнит, и сеть может запросить дополнительные пруфы у Рекла. Работая с партнеркой и давая ей нормальный объем, арбитражник образует сетью команду, которая работает заодно. Когда уже отлажен процесс работы, можно попробовать выйти на какого-то рекламодателя напрямую. В таком случае желательно, чтобы он был более или менее известным на рынке, а лично арбитражнику стоит быть готовым к определенным рискам. Например, работа с рекламодателем напрямую это долгие деньги. Партнерка выплачивает сильно быстрее. К тому же, с рекламодателем арбитражник остается один на один без поддержки сообщества. Чаще всего рекламодатель не глубоко интегрирован в комьюнити, и любые трудности закончатся печально для вебба, и он останется без выплат. Ещё риски связаны с интеграцией. Это довольно непростой процесс. Хотя, если у вебба есть команда или у него свое агентство, то можно решить любые вопросы с интеграцией. В нашем агентстве мы работаем 50 на 50. 50% берем оферы у сетей, а в 50% случаев работаем напрямую с рекламами. Сетки это быстрые деньги и оборотка, рекламодатели это уникальные офферы и самые выгодные условия. Если вы создали свое агентство или у вас уже есть профессиональная команда, то пропорция 50 на 50 становится самой разумной стратегией. как получить аккаунт в CPA сети. Если вы уже заливаете, есть опыт работы с общественными сетками, то трудностей при получении аккаунта не должно возникать. Довольно много партнерок, которые берут вебов практически без апрова, в них можно легко зайти и создать аккаунт. Интереснее получать аккаунт в сетках, которые более закрыты. Есть совсем приватные сети, которые пускают только с предопровом. В таком случае в необходимо доказать, что он хоть что-то умеет, чтобы исключить появление в сообществе этой сети случайных людей. При этом получить аккаунт в таких сетях все равно возможно. Скиньте на апрув скрины своих кабинетов из других партнерок, дайте свои контакты. Некоторые сети могут созвониться с вебом, однако обычно общение происходит на уровне чатов и вопросов типа: "Покажи, где и что делал, что успел". В случае прямого общения многое зависит скорее от харизмы самого арбитражника и адекватности общения. Лучше писать всегда правду. Я начинаю. У меня вот такой опыт. Но уже что-то получается. Вот что. Хочу попробовать поработать с вами. Не обязательно, чтобы вы мне открывали сразу все офферы. Ищу конкретно вот такие. Если вы нормально все объясните, то менеджеры в партнерках создадут вам аккаунт и все настроят, и даже могут дать пару-тройку ценных советов. Если же никогда не заливали, то скорее всего, просто не получится попасть во все сети, куда бы вам хотелось. Но и это не страшно. У некоторых ребят, чтобы добиться желаемого, возникает искушение подделать информацию или скрины. Этого делать точно не стоит. Обычно скриншоты, особенно если они с какой-то другой партнерки, проверяются в самой сети. Если вы зайдете в новую сеть и отправите ей левый скриншот, то его частоту очень легко проверить. Все общаются со всеми. Менеджер одной партнерки в лёгкую может запросить информацию о вас в другой ПП. Если арбитражника уличат в том, что он нарисовал скрины, то он сразу же попадет в блэклист. Блэклистами в нашем комьюнити обмениваются постоянно, и попадание туда может сильно испортить репутацию и всплыть в самый неподходящий момент. Даже если вдруг по какой-то причине вам не удалось попасть в сеть прямо сейчас, есть много других сетей, и можно довольно легко найти ту, которая подойдет под ваш запрос. Наберитесь там опыта, а потом попробуйте снова постучаться в ту, которую хотите. Главный совет здесь начинайте сразу с крупных. Топ-сити по объему. В аудиокниге я не буду приводить такую статистику по сетям, потому что она очень быстро становится неактуальной, буквально через год или даже раньше все может уже измениться. В этом разделе у меня другая задача объяснить, почему такой условный рейтинг не особо важен. Есть арбитражник со своим умением добывать трафик, и есть вертикали. Вертикали это довольно стабильная и долгосрочная история. Конечно, есть такие, которые со временем схлопываются, но это не происходит вдруг за один день, и обычно вертикали теряют свою актуальность на протяжении нескольких лет. Та же самая товарка, на мой взгляд, никуда не денется еще очень-очень и очень долго. Вероятно, она как-то может трансформироваться, но чтобы исчезнуть совсем это вряд ли. То же самое касается подписок и многих других вертикалей. Скорее стоит обращать внимание на то, какая вертикаль актуальна в конкретный момент. Для этого читайте информацию в профильных ресурсах, общайтесь в чатах, а партнерки найдут вас сами. Крупные партнерские сети выкупают рекламу везде, всегда на слуху. На разных ресурсах можно видеть их кейсы. Отличный источник информации конференции. Обращайте внимание на то, у кого какие стенды, кейсы, голд-спонсоры. Можно сказать, что сейчас есть устойчивый тренд на онлайн-казино. На момент написания книги в 2021-2022 годах тренд на казино сохраняется уже на протяжении 3 лет. Но уже сейчас могу сказать, что интерес к этой вертикали идёт на спад. Со временем что-то другое будет в топе. Важно то, с какой вертикалью работает арбитражник, и под эту вертикаль можно найти офферы в разных партнерках. Главное искать среди крупных в конкретный момент времени. 5. Техническая часть. Есть три важных основы, на которых держится успех в арбитраже: креатив, собственный или привлеченный, вы умеете создавать рекламу, Техническая часть. Вы умеете технически реализовать свои задумки. Аналитика. Вы умеете правильным образом проанализировать полученный результат, получить из этого опыт. В прошлых частях аудиокниги мы рассмотрели весь рынок аффилиат. Из чего состоит, и с чем можно работать. В этой части я покажу, как с этим работать. Я не скажу, что техничка важнее всего, но знать техническую часть обязательно нужно. Креативность, технические знания и аналитика равнозначны между собой. И если не будет чего-то одного, то не стоит рассчитывать и на высокие результаты. В техничке мы пойдем от большого к малому и начнем с самых важных составляющих. Поговорим про важные инфраструктурные составляющие, которыми арбитражник пользуется ежедневно трекеры и ТДС. После них углубимся в более основательные составляющие технички, не поговорим про серверы, прокси и домены. Понятно, что мы не будем рассматривать тонкие настройки серверов, так как в каждом случае задача уникальны, но принципы работы и как все устроено, каждый арбитражник должен знать обязательно. Что такое серверы и какие они бывают, какие бывают домены и как их использовать в CPA сети. Обязательно рассмотрим формулу, на которой держится весь обмен данными и разберем, как с технической точки зрения делать отдельные важные элементы для работы в сфере арбитража трафика. Ещё раз подчеркну, что обязательно стоит уделить достаточно много времени и внимания освоению технических навыков в Афилиид. Так что впереди нас ждет много конкретной и полезной информации.